Глава 14. Четвёртая чакра. Поворот к любви и близости. В прикосновении любви любой становится поэтом. Платон. Чувство влюблённости ни на что не похоже. Поток энергии волнует и радует. Всё пронизано сиянием и значимостью. Будучи влюблёнными, мы даже говорим, что ходим по воздуху. Удачная метафора, ведь элементом четвертой чакры, сердца, является именно воздух. Воздух всеобъемлющ и мягок, он не имеет границ. Воздух описывает легкость сердца, наполненного зарядом любви. Мы жаждем этого чувства, оно нам нужно, как дыхание. Заряд любви — основа нашего благополучия. Для ребёнка это необходимая и, наверное, самая мощная форма получаемого заряда. Любовь заботливых родителей дарит ему комфорт, если он испуган или ему больно, и это учит близких родственников регулировать заряд малыша. Всякий раз, когда кто-то дарит нам любовь и внимание, мы получаем в дар заряд и наполняемся внутренним светом любви. Но если любовь отобрали... Будь это отказ, потеря, предательство или смерть любимого, это жуткая катастрофа, потому что уровень заряда падает просто поразительно. Вокруг чакры сердца происходит коллапс энергии, вызывая внезапную слабость в груди. Мы теряем не просто человека, но и основной источник заряда, который приходил из его любви. Таково чувство горя. Я называю это демоном чакры сердца чувство, противоположное светлому и счастливому. Горе сидит в четвёртой чакре, как камень. Оно приносит с собой тяжесть и стеснение туда, где элемент воздуха светел, всеобъемлющ и свободен. Когда горе бьёт по сердцу, прежние боли и предательства, отказы и потери, всё, что не было как следует оплакано — вылезает наружу вместе со всем своим невыплеснутым зарядом. Обиды на первого возлюбленного или возлюбленную, гибель собаки 10 лет назад и конец вашего брака всё смешивается в одну кучу в болезненной ране свежей потери. Есть и хорошая новость. Выпуск горя наружу прочищает чакру сердца и позволяет ей снова сиять новым светом, подобно солнцу, выглянувшему из-за туч после хорошего ливня. Не скажу, что этот процесс лёгок. Встречаться лицом к лицу с болью и потерей всегда тяжело. Но если заряд, стоящий за горем, возможно выплеснуть во всей полноте, в раздирающих грудь рыданиях, оно уходит быстрее. Точка равновесия. Любовь. Это взаимодействие, где каждый человек удовлетворяет потребности другого, поскольку удовлетворить свои собственные не может ни один из них. Из книги «A General Theory of Love» — «Общая теория любви». Четвертая чакра в буквальном смысле является сердцем всей системы чакр. Это центр, выше и ниже которого находится по три чакры. Её символом служит лотос с 12 лепестками и двумя пересекающимися полностью сбалансированными треугольниками. Материя переходит в дух, а дух — в материю. Таким образом, главным атрибутом сердца является равновесие между верхними и нижними чакрами, между разумом и телом, внутренним и внешним, отдачей и получением, волей и капитуляцией. Дисбаланс создаёт давление. Если внутри больше заряда, чем снаружи, избыточная энергия стремится выйти наружу, освободиться. Мы чувствуем давление, побуждающее нас выражать эмоции, производить действия, разряжаться. Если мы этого не можем, то начинаем чувствовать тревогу. Но если мы внутри истощены и заряд снаружи сильнее... Мы чувствуем, как на нас давит всё окружающее. Результат — ошеломление и коллапс, описанные в предыдущей главе как депрессия. Когда заряд энергии сбалансирован, нам не нужно защищаться от того, что снаружи, и не нужно подавлять самовыражение. Мы можем расслабиться. Баланс приносит мир и покой. Мы центрированы на своём стержне, открыты для обмена энергиями между внутренним и внешним миром. Отношения — это основная сфера, где мы стараемся сбалансировать свой заряд, начиная с волнующего трепета флирта и заканчивая физической близостью, углублением привязанности или возникновением конфликта. Как и всё в жизни, поток заряда между двумя людьми колеблется, никогда не оставаясь статичным. Если общий баланс заряда в отношениях удается поддерживать, то эти отношения будут долгими. Если баланс неравный, один из партнеров требует к себе внимания. Обычно это инициатива человека, считающего, что ему не недодали. Если дисбаланс не выровнять, отношения разрушаются и приходят в упадок, либо им вовсе наступает конец. Я, конечно, сильно упрощаю, но могу со всей уверенностью сказать, что подавляющее большинство проблем, с которыми пары приходят ко мне уже многие годы, сводятся к одному и тому же — энергетическому неравенству. Для секса приходится проявлять инициативу только мне одному. Только я вечно пытаюсь начать общение. Я единственный, кто здесь хоть за что-то отвечает. Она слишком эмоциональна. На меня приходится львиная доля ухода за детьми и работы по дому. Только я зарабатываю для семьи деньги. То есть все сводится к тому, что один человек чувствует, что либо слишком много дает, либо слишком мало получает в ответ. Мы говорили, что живые существа лучше всего функционируют тогда, когда заряд и разряд находятся в равновесии. Когда тело открыто, то есть не покрыто панцирем, то заряд входит и выходит из него органично. О нем даже думать не надо. Это как дыхание, уравновешивающее себя между вдохом и выдохом. Если сердце открыто, то мы ни за что не цепляемся и ничего не отталкиваем, поскольку имеем доступ к собственному источнику заряда. Но если приходится защищаться от приходящей извне нежелательной энергии или, наоборот, не давать жизненной силе в стержне выйти наружу, мы это равновесие теряем. Тогда мы надеваем на сердце панцирь. Броня — штука тяжелая по определению. Если воин идет в бой, то его доспех должен быть крепким и надежным. Практически все мы когда-то переживали трудные времена. Чтобы остаться в живых, нам приходилось ожесточать сердце, да и тело защищать. И такая привычка стала частью нашей постоянной структуры. Если мы прячем сердце или другую часть тела за бронёй, то состояние обороны становится обычным делом. Мы не можем снять эти доспехи, даже если хотим, а зачастую даже не замечаем, что они надеты. И указывать на то, что «Вы вообще-то панцирь не сняли», Обычно приходится интимному партнёру, который о него уже лоб разбил. И стоит ему это сделать, срабатывает весь спрятанный за бронёй заряд, причём часто в форме плотного заградительного огня. Ключ к открытию сердца, разрушению брони и приходу к равновесию — смягчение. Когда мы стареем, мы твердеем. Становимся жёсткими и ригидными и теряем равновесие. Вспомните, что младенец всегда, естественно, мягок, а ребёнок постарше твёрже него, но всё равно мягче взрослого. Если наши границы мягкие и проницаемы, энергии легче входить и выходить. Это мы естественным путём испытываем, когда спим. И это, возможно, одна из причин, по которой мы просыпаемся обновленными, но одновременно мягкими и уязвимыми. Упражнение «Смягчающая медитация». Закройте глаза и перенесите внимание на свой внутренний мир. Выровняйтесь, вдавливая ноги, корни, вниз, в землю и поднимая темя вверх, к небесам. Почувствуйте центральный столб энергии, ваш вертикальный стержень. Как только возникло вертикальное выравнивание, переместите внимание на дыхание. Позвольте ему медленно углубляться, получать больше воздуха на вдохе и выпускать на выдохе. Обратите внимание, дыхание мягкое, у него нет ни краев, ни границ. Делайте паузу после каждого выдоха и ждите, пока не придет естественное желание вдохнуть. После каждого вдоха выждите пока не возникнет естественное желание выдохнуть. Представьте себе, что кто-то мягко кладет руку на тыл вашей четвертой чакры, оказывая поддержку, и при этом мягко нажимает на сердце, подавая его вперед и вверх. Теперь представьте, что воздух вокруг — это вместилище вселенской любви, и что каждый сделанный вами вдох наполняет вас этой любовью, а каждый выдох пополняет эту копилку. Дыша, смягчайте грудь, плечи и губы, предплечья и кисти, ноги. Представьте, что граница между внутренним и внешним — ваша кожа, становится очень мягкой и проницаемой, что вы можете дышать через поры кожи, что любовь входит в каждую пору и через каждую же пору выходит наружу. Представьте себе смягчение вашей позиции по насущной проблеме. Может, вы смягчитесь в отношении другого человека в своей жизни или себя. Представьте себе, что эта мягкость позволяет вам вернуться домой к самому сокровенному, к месту, где находится внутренний возлюбленный. Представьте себе этого внутреннего возлюбленного как сияющее и излучающее свет вместилище любви, окружающее вас в беспрестанном обмене любовью, состраданием и прощением. Когда будете готовы открыть глаза, делайте это мягко, сохраняя пристальный взгляд, который позволит вам Сохранить связь с собой и одновременно с внешним миром. Дыхание. Глубокое дыхание создает глубокие чувства, потому что оно порождает движение изнутри, а движение делает чувство возможным. Джон Стирк. Так как с чакрой сердца связан элемент воздуха, доступ к ней можно получить через дыхание. Богатое сердце даёт дыханию полноту, а закрытое его угнетает. Дыхание — это энергия, и чем больше воздуха вы вдыхаете, тем больше её у вас становится. Понятно, что результатом поверхностного дыхания будет меньший заряд. Многие люди бессознательно подавляют дыхание, боясь, что чувства и сильный заряд вырвутся наружу. Ребенок, который испытывает постоянные негативные чувства, цепенеет, сохраняя низкий заряд, и будет бессознательно для этого задерживать дыхание. Сильный страх тоже замораживает дыхание. Возможно, это перенос правила при опасности сидеть тихо и не высовываться. Страх также может постоянно поддерживать гипервозбуждение, бег или беги, которое заставляет вас дышать чаще, и может вызвать перегрузку или тревогу. Дыхание угнетается за счёт жёсткости или напряжения мышц, окружающих грудную клетку. Это может начинаться как акт самозащиты, но со временем превращается в бессознательное бронирование и закрытие сердца. Когда панцирь разламывается, а я это знаю по обесчисленным сеансам терапии, в которых участвовала и как терапевт, и как клиент, То первое, что происходит, человек делает глубокий вдох. Это естественный процесс, который в ходе исцеления происходит сам собой. Глубокое дыхание создаёт расширение и большее пространство для заряда. Если открытие сердца побуждает нас сделать глубокий вдох, то этот принцип может работать и в обратную сторону. Мы можем разблокировать сердце с помощью глубокого дыхания. Вместе с тем При углублении дыхания в сознание может ворваться заряд прошлых эмоций, требующих, чтобы их снова пережили и выпустили. Холотропное дыхание, то есть быстрое интенсивное дыхание в течение часа или больше, вытаскивает все эти интенсивные эмоции, которые были глубоко захоронены. В идеале всё это следует выпустить. Самый сильный эмоциональный выброс, например, вопль или плач, Происходит на выдохе. Если человек испытывает сильные чувства, но их выражение или разряд не допускается, то приходится подавлять выдох. Я всегда считала, что основной причиной астмы является то, что человеку не дали вовремя поплакать. В свою очередь, астма может активироваться сильным плачем, интенсивной физической нагрузкой — которое требует глубокого дыхания, либо наличием в воздухе вредных веществ, например, сигаретного дыма. Без возможности разрядки мы не можем вернуться на уровень расслабления, сниженного заряда и создать пространство для чего-либо нового. В контексте чакры сердца это значит, что у нас меньше места для любви. Дыхательные упражнения. Крылатое дыхание. В суфийской традиции часто можно встретить изображение сердца с крыльями, говорящее об открытой природе сердца. А о своих руках можно думать, что они — крылья сердца. Они тянутся наружу, разгибаются и сгибаются, и они соединяются с мышцами, окружающими ребра и грудную клетку. В этом простом упражнении вы вдыхаете и расширяете грудную клетку, широко, как крылья, разводя руки. Во время выдоха сожмите грудную клетку и обнимите себя. Почувствуйте, что качаете в колыбели своё сердце. При новом вдохе дайте грудной клетке подняться и расшириться, снова широко раскрывая руки. Повторите несколько раз, позволяя телу делать любые спонтанно возникающие движения или звуки. Затем остановитесь и обратите внимание — Сместился ли куда-нибудь заряд? Дыхание с поворотами. Это возбуждающее дыхание, переносящее заряд в область чакры сердца. Вдох производится через нос, а выдох — через рот. Сядьте прямо в удобном положении, в котором у вас будет достаточно пространства, чтобы двигаться свободно. Положите кисти на плечи и разведите локти в стороны на высоте плеч. Вдохните через нос и поверните торс вправо, позволяя голове следовать за движением. И посмотрите за правое плечо. Затем, выдыхая через рот, быстро повернитесь в противоположную сторону, также позволяя голове следовать за движением и посмотрите за левое плечо. Повторите 12 раз, делая вдох с поворотом вправо, а выдох с поворотом влево. Затем сядьте в исходное положение и еще 12 раз повторите упражнение, делая вдох с поворотом влево, а выдох с поворотом вправо. По окончании немного посидите спокойно и почувствуйте заряд, который дыхание внесло в тело. Отметьте любые возникающие чувства. Дыхание каждой ноздрёй. Это упражнение является базовой дыхательной практикой в йоге — пранаяма для уравновешивания дыхания, успокоения разума и облегчения нервной системы. Оно отлично уравновешивает левое и правое полушария головного мозга, приносит мир и равновесие. Удобно сядьте, скрестив ноги, либо сядьте на стул, выпрямив спину так, чтобы было комфортно. Если вы сели на стул, убедитесь, что ноги не скрещены, потому что тазобедренные суставы должны находиться на одном уровне, а стопы — стоять на полу. Согните указательный и средний пальцы правой кисти, прижав их к ладони. Большой и безымянный пальцы разогните. Сделайте глубокий вдох. Большим пальцем правой руки закройте правую ноздрю, а через левую — выполните полный выдох. Закончив выдох, сделайте левой ноздрёй вдох. Когда вдох закончен, закройте левую ноздрю безымянным пальцем и выдохните через правую ноздрю. Затем правой ноздрёй вдохните, и когда вдох завершится, снова закройте правую ноздрю большим пальцем, делая выдох и последующий вдох левой ноздрёй. Всегда меняйте ноздри на пике дыхательного цикла, то есть вдох должен быть полным. Выдох и последующий вдох делается через одну и ту же ноздрю. Дышать следует медленно и глубоко. Выполните 10-20 циклов такого дыхания, а затем спокойно посидите в медитации некоторое время. Уязвимость и близость. Хотя большинство людей страстно желают близости, мы слишком часто боимся своей уязвимости. Увы, но одного без другого не бывает. Что же заставляет нас почувствовать уязвимость? И что делает ее столь труднопереносимой? Обычно уязвимость возникает, когда мы раскрываем о себе некие интимные сведения, и это несет довольно сильный заряд. Вот если заряда нет, так и уязвимость не ощущается. Но если мы искренне выносим наружу то, что скрывалось внутри, особенно если это касается дел сердечных, то вместе с ним вылетает и заблокированный заряд. Когда мы делимся чем-то важным, то можем плакать, у нас может дрожать голос, а то и всё тело. Я полагаю, что именно этот выпуск «Заряда» заставляет нас почувствовать себя уязвимыми. Мы не знаем, как это примет другой человек. Открыто или, наоборот, закроется от нас. Начнет осуждать или отдалиться по-другому. Но будет это именно в тот момент, когда мы в нем нуждаемся. Конечно, если вам не позволяют выпустить растущий эмоциональный заряд, чувство уязвимости только усиливается. Мужчины, приученные нашей культурой не быть эмоциональными, зачастую подобную уязвимость переносят гораздо тяжелее. Понятно, что мужчинами проблема не ограничивается, да и относится это отнюдь не ко всем из них. Тяжелые времена в этом смысле бывали у всех нас. Когда глубокий внутренний заряд вырывается наружу, он хочет, чтобы его встретили, оценили и приняли. Он хочет, чтобы его любили — Когда одно внутреннее встречается с другим, возникает близость. Открытое сердце может встретиться с другим со всей своей ранимостью, но совершенно не боится быть раненым в ответ. Близость создается и сохраняется открытым сердцем. Электромагнитный заряд в сердце. Пока что мы говорили о заряде как о чем-то, что мы чувствуем в нашем теле как о пробуждении волнения, интенсивности или ощущении. Но есть и более тонкие разновидности заряда. Когда мы поднимаемся по столпу чакр, мы переходим на уровни более тонких энергий, поэтому сердце — важное место перехода от масштабных действий третьей чакры к тонким токам четвертой. От сердца к мозгу ведут прямые нервные проводящие пути — в частности, к той его части, которая называется миндалиной и входит в лимбическую систему. Миндалина играет центральную роль в наших эмоциональных реакциях, а также в обработке эмоциональных воспоминаний и принятии решений. Интересно отметить, что правая и левая миндалины выполняют несколько различные функции. Правая занимается положительными эмоциями, такими как радость и счастье а стимуляция левой миндалины вызывает отрицательные чувства страха и печали. Более того, левая миндалина более активна при тревожности, ПТСР, посттравматическом стрессовом расстройстве, навязчиво маниакальных расстройствах и у пограничных типов личности. Дэниел Гоулман, автор книги «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ», даже изобрёл термин, который назвал «захват миндалины». Этот термин описывает ситуацию, когда эмоциональные триггеры захватывают мыслящую часть мозга и создают реакцию, непропорциональную реальной ситуации. Когда такое происходит, сильный заряд вырывается без соответствующей модуляции интеллектом, и мы можем сказать или сделать вещи, о которых потом будем сожалеть. Хотя может показаться, что термин этот в большей степени относится к эмоциональному уровню второй чакры, причина, по которой я привожу его здесь, в том, что клетки в сердцевине миндалины синхронизированы с ритмом сердца. Представляется, что ритм сердца информирует миндалину и влияет на наше эмоциональное состояние. Непоследовательный ритм — может быть интерпретирован миндалиной как повод для злости или стресса, тогда как связанный ритм указывает, что всё идёт прекрасно. Институт математики сердца провёл замечательные исследования функционирования сердца не только как органа, но и как гармоничного поля лучистой электромагнитной энергии. Это поле в 5000 раз сильнее, чем поле мозга. Главный аспект их исследований направлен на резонанс или согласованность сердца. Исследователи считают, что состояние внутренней гармонии, мира и благополучия коррелирует с согласованными паттернами ритмом сердцебиения. Они полагают... В сущности, поскольку сердце является самым мощным биологическим генератором в теле, то когда его ритмы гармонируют с естественной резонирующей частотой коммуникационной системы сердца-мозг, то есть находятся в сцепленном состоянии, амплитуда или величина вариабельности сердечного ритма возрастает. Когда это происходит, сердечный ритм может тянуть за собой и смещать другие колебательные системы, захватывая их и синхронизируясь с собой. В результате возникает общее состояние гармонии, благополучия, расслабления. Понижается артериальное давление. Процесс стоп-кадра от Института математики сердца. Это простое упражнение можно выполнять для борьбы со стрессом, Грустью, депрессией или тревогой, налаживая работу сердца. Если вы заметили, что чувствуете подавленность или тревогу, сделайте небольшой перерыв, даже нескольких минут достаточно, чтобы освободиться от вводящих в стресс мыслей следующим образом. 1. Сосредоточьтесь на физической области чакры сердца. Сердце, легкие, грудная клетка и спина выше поясницы. 2 Представьте себе, что можете дышать через чакру сердца, сделав несколько глубоких, медленных вдохов и выдохов. Три. Подумайте о положительном опыте из прошлого, временах, когда вы чувствовали любовь к кому-то или были любимы, когда вы были довольны, в безопасности, когда за вами ухаживали и так далее. Если вы такое время вспомнить не можете, придумайте его. Дайте этому чувству лучиться через свое сердце и все остальное тело. Я советую клиентам представить, что пропитывают клетки этим ощущением. Выполните несколько вдохов и выдохов, обращая внимание на любые изменения. Избыточность и недостаточность. Сильно заряженная чакра сердца наполнена энергией так, что светит наружу другим людям. Эта энергия может нести любовь и поддержку, поднимая настроение у всех, кого коснется. Либо она может стать взаимозависимой и вмешивающейся, потерявшей связь с собственным центром. Возможно, трудно представить, что такое избыток любви. Но вспомним, что избыточная чакра является результатом стратегии компенсации, в отличие от наполненной и счастливой чакры. Человек, которого недолюбили в детстве, может компенсировать это потребностью быть в центре внимания, излишне концентрироваться на общественной жизни или иметь сложности с границами в отношениях с окружающими. При недостаточности чакры сердца человек, напротив, сам закрывается, изолируясь от окружающих, становится придирчивым, холодным и предвзятым в отношении себя или других. Недостаточная чакра сердца замыкается в самозащите, при этом запирая двери для любви, в которой она так нуждается. Границы могут быть слишком прочными, тогда как при избыточной чакре — слишком слабыми. Всё, что нам в конечном счёте нужно, — это равновесие. Когда мы смягчаемся и разрушаем сердечную броню, это равновесие возникает естественным путем в постоянном «отдать и взять», которая есть вечная взаимосвязь любви.